Извет на бывшего друга В сочинении поносительных писем О чести государевой Артемий Петрович Заковал доносчика и обвиняемого Опечатал все бумаги Последнего И отправил обоих арестантов С бумагами в Москву К Ивану Федоровичу Рамадановскому У обвиняемого Действительно нашлось Какое-то заклинательное письмо Странного содержания Лежит дорога через ту дорогу лежит колода, по той колоде идет сам сатана, несет кулек песку до да ушат воды. Песком ружье заряжает, водою ружье замыкает, как в ухе сера кипит, как в ружье порох кипит. Так бы оберегатель мой навсегда добр был, а монарх наш царь Петр, буди проклят, буди проклят, буди проклят». Обвиняемый на пытке отозвался, будто письмо это нашел года три назад в огороде какого-то зарайского купца. Кляузная природа подьячих рельефно выказалась еще в одном замечательном процессе того времени. Четыре месяца спустя после смерти царевича подьячий камер коллегии какой-то Александр Березкин представил Петру Андреевичу Толстому извет такого содержания. Ехал я летом 1718 года с Москвы в Санкт-Петербург с казенными письмами и из Новгорода отправлен был водою. На судне со мною находился какой-то человек, называвший себя денщиком светлейшего князя Александра Даниловича Меншикова. В разговоре я сказал денщику, явно как Господь сохранил от злоумышленников и от смущения и от междуусобного смятения, Но слава Богу, что царскому величеству известно учинилось, о чем манифест царевича Алексея Петровича повествует во весь народ, за что лишен наследства, а наследником быть царевичу Петру Петровичу. Денщик на это отвечал, «По которых месте государь жив, а ежели умрет, то де будет другим». Полтора года искали этого денщика, светлейшего князя Александра Данильча. И, наконец, нашли важного преступника в Киеве, в курьере князя Дмитрия Михайловича Голицына, Антон Наковалкин. На допросе Наковалкин показал, что он действительно дорогою в пьянстве говорил Березкину, но совсем иные речи. «Ныне при царском величестве, будто бы говорил он, «Все под страхом, и может де быть твердо, пока мест его царское величество здравствует. А ежели каков грех ученица и его царского величества не станет, то может быть, что все не под таким будут страхом, как ныне при его величестве, для того, что может де быть, что он, государь-царевич Петр Петрович, будет не таким, что отец его, его величество». За такие продерзостные речи Курьер Наковалкин отделался неимоверно дешево, батагами. Вероятно, благодаря сильному влиянию князя Дмитрия Михайловича. О подробности смерти царевича Алексея Петровича наши официальные документы упорно молчат, ограничиваясь выражением «приставился» или «переселился в жизнь вечную». Но зато сохранилось немало частных, напечатанных и рукописных записок того времени, совершенно противоречащих друг другу. В одних записках смерть царевича объясняется растворением жил, в других — казнью самим отцом, секирую или топором, в-третьих — задушением, в-четвертых — отравлением. Особенно из них интересны два рассказа. Какого-то иностранца Генриха Брюса — и нашего русского Александра Румянцева, противоречащих друг другу, но до того замечательных, по мелочной подробности описания ужасного дела, что нельзя отказаться от удовольствия привести их подлинникам. В записке Генриха Брюса говорится «Следующий день, после объявления смертного приговора царевичу, царь, сопровождаемый сенаторами и епископами, явился в крепости в том Казимате где содержался царевич. Вскоре вышел туда маршал Вейде и приказал мне, Генриху Брюсу, служившему будто бы адъютантом у генерала Вейде, сходить к аптекарю Беру, жившему вблизи, объявить ему, чтобы заказанное питье было крепко, потому что царевич очень болен. Услышав от меня такое приказание, Бер побледнел, затрепетал и был в большом замешательстве. Я так удивился, что спросил его, что с ним сделалось. Он ничего не мог отвечать. Между тем пришел сам маршал, почти в таком же состоянии, как и аптекарь, и объяснил, что надобно поспешить, потому что царевич очень болен от удара паралича. Аптекарь вручил ему серебряный стакан с крышкой, который маршал сам понес к царевичу и всю дорогу шатался, как пьяный. Через полчаса царь удалился со всеми провожавшими его особами, лица у них были очень печальны.